Глава 19. Банкетный зал вип-бара постепенно заполняли гости. Мы с Викой успели переодеться в вечерние платья и выпить на двоих целую бутылку мартини. И теперь сидели за высокой барной стойкой, наблюдая за тем, как Вадим Алексеевич вместе с руководящим персоналом усаживается за отдельно накрытый столик. Рядом с Вадимом мое место заняла Татьяна Стрелецкая. То, что Вадим посадил рядом с собой Татьяну, стало последней каплей. «Еще мартини?» – Сочувствующе предложила Вика. «Давай!» – я кивнула. «Бармен, нам еще одну бутылку мартини, бьянка и лед!» – заказала Вика. «А, да, еще две порции креветок в сливочном соусе!» Обворожительно улыбнувшись, бармен услужливо открыл бутылку и наполнил наши бокалы. — Ничего себе, какие люди и без охраны! — восхищенно шепнула Вика. Я, непонимающе взглянула на нее. — Ты о ком? — А ты обернись. Вон там за столиком у окна. — Блин, какой красавчик, а! Ну вот я прям вижу его в своей постели. Отодвинув в сторону щедро наполненный мартини бокал, я проследила за ее взглядом и замерла. За столиком у окна сидел Стрелецкий. Он вертел рукой чашку горячего эспрессо и о чем-то разговаривал по телефону. Сердце оборвалось и полетело куда-то вниз. Неужели прилетел? Несколько мгновений мы с Викой зачарованно рассматривали Стрелецкого. В нем не было ничего от гламурного подонка, присущего Вадиму. Олег был холеным, уверенным в себе мужчиной. Его красивые черты лица и легкая небритость притягивали взгляд, белая рубашка и черный галстук с золотистым узором выгодно подчеркивали широкие плечи. А черные классические брюки и туфли из дорогой кожи идеально дополняли стильный образ. Но главное – его руки. Я всегда обращаю внимание на мужские руки. У Олега они были ухоженными, утонченными, с аристократическими пальцами. Договорив по телефону, он провел этими пальцами по темным волосам и на миг обернулся в нашу сторону. Взгляд серых глаз в одно мгновение пронзил меня насквозь. Где-то глубоко внутри ухнуло сердце, и я поспешил отвести глаза. Мне хотелось бежать ему навстречу, укрыться в его объятиях от окружающего меня ужаса. Но я понимала. Один неверный шаг, и Вадим нас испепелит. — Ты посмотри на его руки! — толкнула меня локтем Вика. — Представляю, как они ласкают. Не знаю, успел он развестись или нет, но я не прочь пополнить ассортимент своих постельных побед. Этот экземпляр будет как нельзя кстати. И Кожухова уверенно соскользнула с высокого барного стула. Я непонимающе взглянула на нее. — Ты куда? — Как куда? Знакомиться поближе, конечно. Спорим, он легко согласится составить мне компанию. Утром пришлю тебе с ним селфи. Пожелай мне удачи. Красиво покачивая бедрами, Вика двинулась вперед. Миновав танцпол, у которого надрывались приглашенные на банкет музыканты, она уверенно двигалась к своей цели. Охотница на мужчин вышла на дело. Я отвела взгляд, поправила вырез на своем черном вечернем платье и отпила мартини из бокала. Меня обожгло досадой, но я промолчала. Мы больше не подруги, ей незачем знать, что Стрелецкий занят. Мои нервы были накалены до предела. Музыка била по нервам. Людей в баре было слишком много, и танцпол едва вмещал весьма нетрезвую публику. Неудивительно, ведь плюс к открытию нового корпуса сегодня закончилась Всероссийская научно-практическая конференция, организатором которой выступал наш медицинский центр «Орион». И, конечно, все пришли на банкет. Я украдкой оглянулась назад. Тихонов сидел за столиком с врачами из других медучреждений. А по правую руку от него по-прежнему восседала Татьяна Стрелецкая. Кажется, в этот вечер муж обо мне забыл. Охотница на мужчин в откровенном мине с открытой спиной стремительно приближалась к Стрелецкому. Все же любопытство взяло вверх над моей досадой. Из-под опущенных ресниц я наблюдала за тем, как Вика и Грива что-то шепчет на ухо Олегу. Как он веселеет и через пару секунд поднимается со своего места. Стоило им подойти, как меня обдало ароматом дорогого мужского парфюма, и по коже полетели мурашки. Мое тело помнило этот запах, и оно мгновенно на него отреагировало. «Знакомьтесь, Олег, это моя подруга Елена!» Вика нисколько не смущалась нового знакомого и своей навязчивости. Она шла напролом к цели, касалась его, улыбалась, в общем, оказывала все знаки внимания, которые должны привести ее к постели. «Предупреждаю сразу, Лена у нас старомодна и скучна, а еще она замужем за боссом». Я смерила ее уничтожающим взглядом. Едкое замечание о моей персоне неприятно укололо. — Старомодное не всегда означает скуку. Олег скользнул по мне откровенным взглядом и улыбнулся. — Честно говоря, я тоже ужасно старомоден. Наши взгляды встретились. Я едва заметно улыбнулась в ответ. Теперь мы не спускали друг с друга глаз, и моя женская сущность будто сошла с ума. Она рвалась к нему. Все, чего мне хотелось, это оказаться в его объятиях. — О, нет! Вика притворно разочарованно взглянула на Стрелецкого. — Такой привлекательный мужчина и вдруг зануда! — Еще какой! Особенно, когда дело касается работы. — Что пьете, девочки? — Мартини-бьянка, но у нас его достаточно. Вика указала на бутылку мартини. Я молчала. Его серые глаза прожигали. Дорогой одеколон продолжал обволакивать своим чарующим ароматом. Красивые черты лица и чувственная линия губ завораживали. О, я знала, как целуют эти губы! Нежно и страстно, а иногда с жадной первобытной грубостью. Потанцуем? Проигнорировав Вику, Олег протянул мне свою руку. В его серых глазах мерцало желание, которое было очень хорошо мне понятно. — Почему бы и нет? Я вложила свою руку в его, сердце колотилось у самого горла, не давая свободно вздохнуть, а проклятый румянец выдавал меня с головой. Под недобрыми взглядами Вики мы вышли на танцпол. — Твоя подруга весьма настойчива. Олег усмехнулся и привлек меня к себе. Я иронично улыбнулась. «С ней иногда бывает...» Он покачал головой. «Не люблю навязчивых женщин». «Предпочитаешь главную роль?» «Именно». «Как же я тебя ждала!» «Не представляешь, как я ждал нашей встречи, как боялся, что ты осталась здесь одна. Но теперь все будет хорошо». — Я тебе обещаю. Ты ведь не передумала? Я неотрывно смотрела в его глаза. — Нет, не передумала. Он привлек меня к себе ближе. Мы плавно двигались в медленном танце в полумраке танцпола, и я едва дышала. Тепло его ладони прорывалось сквозь тонкую ткань вечернего платья и забиралось под кожу. Мне казалось, еще мгновение, и Олег исчезнет, растворится, оставив после себя облачко стойкого аромата и тепла. Но нет, он был здесь, рядом, и от его присутствия было чертовски хорошо. Взгляд упал на стол, за которым праздновало руководство, и я напряженно сглотнула. Вадим смотрел на нас. Его выражение лица было невозможно передать словами. Как оказалось, равнодушие было напускным. Весь вечер муж украдкой следил за мной, будто коршун. — Олег! — прильнув к Стрелецкому, внезапно зашептала я. — Не подписывай договор с Орионом, пожалуйста. Если тебе действительно нужна только я, то заклинаю, не подписывай. Олег прижал меня к себе крепче, и я ощутила, как он нежно поглаживает меня по спине. — Мне нужна только ты. «Я приехал за тобой, Лена», — обжег шею его ответный шепот. Я вдруг осознала, что песня закончилась, а он продолжал держать меня в своих объятиях. И я ничего не делаю, чтобы избавиться от его рук. Его теплые пальцы и аромат пьянили похлеще вина. Крепкая мужская рука сзади перехватила меня выше локтя, причинив боль. «Елена Андреевна, я вас искал!» обжег грубый рык Тихонова.